У Дональда на теплой кухне был жалкий вид. Когда я вошел, он сидел за столом в полном отчаянии, опустив голову на руки. Услышав мои шаги, он медленно поднял голову, и я увидел его постаревшее лицо, изборожденное глубокими морщинами. «Ты знаешь, что он думает?» — спросил он. «Более или менее». Я не смог его переубедить. Он твердит свое». Снова и снова задает все те же вопросы. Почему он мне не верит? Многие люди врут полицейским, и они уже привыкли не верить. Он хочет встретиться со мной в моей конторе. Приведет туда своих сотрудников посмотреть бухгалтерские книги. Так скажи спасибо, что не потащил тебя туда сегодня. И то правда. «Дон, прости». Я сказал ему, что исчезло вино. У него появилось подозрение. Моя вина, что он так грубо с тобой говорил. Он устало отмахнулся. Я и сам сказал бы ему про вино. Мне и в голову не приходило скрывать что-то. Я обратил его внимание на то, что для погрузки большого количества бутылок требуется много времени. Хм, он и сам бы сообразил. А сколько действительно им потребовалось времени? Всё зависит от того, сколько здесь было людей. Он потёр пальцами уставшие глаза. Во всяком случае, у них должны были быть с собой коробки для бутылок. Следовательно, они знали, что здесь есть вино и заранее подготовили тару. Поэтому Фрост решил, что я сам его продал, а теперь заявляю, что оно украдено, претендуя на страховку. Если же его действительно украли в прошлую пятницу, то кто, как не я, мог уведомить преступников, что им будут нужны коробки? Следовательно, я сам устроил весь кошмар. Мы размышляли в гнетущей тишине. «Так кто же все-таки знал, что у тебя хранилось вино?» — спросил я, наконец. «И кто знал, что пятницу никого нет дома? И какова была их главная цель?» Вино, антиквариат или серебро и картины? Бог мой, Чарльз, ты говоришь прямо как инспектор Фрост. Извини, Дон. Ладно уж, теперь в любом бизнесе кризис наличных. Обрати внимание, национализированные промышленные предприятия тратят миллионные капиталы. Растет зарплата, растут налоги и инфляция». «Для мелких же предпринимателей это большая проблема. Конечно, у меня тоже трудности с наличными, а у кого их нет?» «Твои дела плохи», – поинтересовался я. «Положение неотчаянное. Утешительного, разумеется, мало, но и о ликвидации пока что нет речи. К тому же компания с ограниченной ответственностью не имеет права производить торговые операции», если она не предъявит средств на покрытие расходов. Но она могла бы, если бы ты поддержал ее дополнительным капиталом. Он поглядел на меня с тенью усмешки. «Меня все еще удивляет, что ты зарабатываешь на жизнь рисованием. Зато у меня есть возможность ходить на скачки, когда захочется. Ленивый лоботряс». Он говорил, как тот, прежний Дональд, но непринужденность постепенно уступала место безразличию. «Только в крайнем случае, как несостоятельный должник, я мог бы воспользоваться собственным имуществом, чтобы спасти обреченное дело. Если бы дела моей фирмы стали совсем плохи, я бы сразу прикрыл ее. Было бы просто сумасшествием упустить время». «Фрост, наверное, спрашивал тебя, не была ли страховка украденных вещей выше их действительной стоимости?» «Да, спрашивал, несколько раз. Но ты бы не сказал ему, если бы даже так оно и было. Но так не было. Если хочешь знать, страховка была меньше действительной стоимости». Он вздохнул. «Бог знает, возместят ли они стоимость Маннинга». Я договорился о страховке лишь по телефону и даже еще не отослал страховой полис. «Все будет в порядке, если ты предъявишь квитанцию на покупку», — он грустно покачал головой. «Все документы, подтверждающие покупку, были в столе в холле. Квитанции картины и галереи, где я купил картину, паспорт картины, квитанция таможенного и акцизного сборов». «Все пропало. Фросту вряд ли это придется по душе. И ему уже не понравилось. Ладно, надеюсь, ты обратил его внимание на то, что вряд ли покупал бы дорогие картины и предпринимал кругосветные путешествия, если бы у тебя не было ни гроша. А он и сказал, что именно потому, что я покупал дорогие картины и совершал путешествия, у меня ничего не осталось». Фрост воздвигнул перед Дональдом стену подозрений, чтобы тот разбил о нее голову. «Моего кузена надо было вытягивать, пока не утонул окончательно». «Поешь спагетти», — предложил я. «Что?» «Это все, что я сумею приготовить». «О!» — он глянул на часы. «Было половина пятого, и, по моему мнению, давно настала пора подкрепиться». На следующее утро полиция прислала машину за Дональдом, чтобы подвергнуть пыткам теперь уже в конторе. Дональд вышел из дому как неживой. За кофе он достаточно ясно дал понять, что не собирается себя защищать. «Дон, ты должен бороться. Из создавшейся ситуации есть лишь один выход — быть рассудительным, твердым и точным, то есть быть самим собой». «Лучше бы ты пошел вместо меня», — слабо улыбнулся он. «У меня нет сил заниматься этим». «Да и к чему?» Его улыбка вдруг исчезла, и на лице проступило неимоверное горе. Так в трещине льда проступает черная вода. «Без Регины. Без нее нет смысла зарабатывать деньги. Речь идет не о деньгах». Ты должен себя защищать, иначе они сочтут тебя виновным. Я дошел до предела, мне все безразлично. Пусть думают, что им заблагорассудится. Да он, сказал я серьезно, — они будут думать то, что ты им позволишь. Мне и вправду все равно, — сказал он. Именно это и беспокоило меня. Его не было целый день, а я рисовал. Не вчерашний грустный пейзаж. Солярий показался мне еще более серым и холодным, чем вчера, и я не хотел больше впадать в меланхолию. Я оставил на столе не законченный рисунок и со всеми пожитками перебрался в тепло. Возможно, в кухне не такое хорошее освещение, но она была единственным местом в доме, где еще ощущался пульс жизни. Я рисовал Регину. На картине она стояла возле плиты с деревянной ложкой в одной руке и с бутылкой вина в другой. Я рисовал ее откинутую назад голову, улыбающееся лицо, лучистый и откровенно счастливый взгляд. Позади Регины я рисовал кухню точно такой, какой видел ее сейчас, а саму Регину рисовал по памяти. Я так четко видел ее» что раз или два отводил взгляд от ее лица на полотне, чтобы обратиться к ней, но разочарованный обнаруживал перед собой лишь пустоту. Необычайное ощущение реальности и нереальности волнующие переплелись воедино. Я редко работаю более четырех часов подряд, потому что от долгого состояния устаю, мне становится холодно и зверски хочется есть. На ленч я открыл банку говядины, разогрел мясо, поел его с пикулями на кусочке поджаренного хлеба, потом пошел прогуляться. Чтобы избежать зевак за воротами, я вышел в сад и через живую изгородь выбрался на улицу. Какое-то время я слонялся вдоль красивых улочек. Была возможность размяться после многочасовой работы и подумать о картине. Складки на кухонных занавесках надо было оттенить жженой умброй, а на кастрюле добавить пурпура. У Регины на желтые блузки под воротничком нужно положить желтой охры и, может быть, немного тронуть зеленью. Недостаточно прорисованная кухонная плита, надо к ней вернуться». На этот раз я нарушил свой основной принцип работать сразу и над фоном, и над предметом на переднем плане. Сейчас лицо Регины выделялось на полотне своей четкостью и завершенностью. Не хватало только отблеска на губах и теней под нижними веками. Этого не сделаешь, пока не просохнет краска. Я очень быстро написал лицо Регины. Теперь нужно быть осторожным, чтобы выдержать кухню в том же самом ключе и чтобы все выглядело естественным, как гармоничное целое. Дул пронизывающий ветер, в небе клубились черные тучи. Я сунул руки в карманы и с первыми каплями дождя проскользнул назад через изгородь. Послеобеденный сеанс оказался гораздо короче. Я не мог подобрать нужный тон чтобы воспроизвести свет, падающий на предметы в кухне. Я рисую не первый год, но на этот раз не сумел добиться совпадения красок на палитре и на картине. После трех ошибок я решил, что на сегодня достаточно. Дональд вернулся, когда я мыл кисти. Я услышал, как скрипнули тормоза машины и хлопнула дверца. Потом, к моему удивлению... Позвонили у парадной двери, хотя Дональд брал с собой ключи. Я открыл дверь. На пороге стоял полицейский и держал под руку Дональда. Позади них толкущиеся у ворот любопытные, жадно взирающие на эту картину. Мой кузен был бледным, как смерть. «Дон!» — позвал я его, чувствуя, что выгляжу испуганным. Он ничего не ответил, а полицейский слегка поклонился. «Вот и мы, сэр», и передал мне кузена из рук в руки. Сам же поспешно ретировался к ожидавшей его машине. Я помог Дональду войти. Впервые я видел до такой степени убитого горем человека. Я спросил о похоронах. Его лицо окаменело, он задыхался. Они ответили Он перевел дух и попытался продолжать. Они ответили, что никаких похорон. «Дональд!» Они сказали, что ее нельзя хоронить до конца следствия. Оно может длиться целые месяцы. Они будут сохранять ее в холодильном отделении. Его отчаяние было ужасным. «Они...» Он пошатнулся. «Они заявили...» «Тело убитого человека принадлежит государству до конца следствия, и я не успел подхватить его. Он упал возле моих ног, как подкошенный».